231 31 -е. Красивый ореол. Через 63 минуты после старта. 12 апреля 1961 года. 10.10. -10. На борту Востока. На орбите над Южной Атлантикой. Если вход в ночь был для Гагарина драматичным, то выход обратно на солнечный свет представлял собой феерическое зрелище. Ночь для него продлилась всего 36 минут, и за это время его корабль прошел над планетой почти 17 тысяч километров. Через весь Тихий океан, вниз до северной оконечности Антарктиды, по изящной дуге мимо мыса Горна в Южной Америке и снова вверх в Южную Атлантику. В настоящий момент он направлялся к Африке. Дважды космонавт пытался установить связь с еще одной станцией дальней связи «Весна», расположенной в Москве, но его так и не услышали. Он, однако, мог слышать музыку. Не амурские волны на этот раз, а подборку популярных песен о столице России. Сигнал Москвы, передаваемый практически с другой стороны планеты, слабо прослушивался. Но, по крайней мере, музыка избавляла его от чувства полного одиночества в затемненном шаре, пока он несся к свету. Через несколько минут после сообщения левитана восток вновь пересек границу дня и ночи и вошел в новый день. Начался он со сверкающие оранжевые полоски вдалеке, переливающиеся, мерцающие оранжевые полоски, похожие на красивый ореол, венчавший восточный горизонт. «Сначала радуга от самой поверхности Земли», — произнес Гагарин в микрофон своего магнитофона. «И вниз такая радуга переходит. Очень красиво. Уже ушло через правый иллюминатор. Видно звезды через взор, как проходят звезды. Очень красивое зрелище». Цвета были ослепительными. Они переходили от оранжевого к голубому и дальше к черноте космоса цвета чистые и более интенсивные, чем он или кто-либо другой из людей когда-либо видел. На Земле таких цветов не удавалось наблюдать», — отметил Гагарин. Зрелище было очень красивое. К этому моменту у Гагарина уже кончались эпитеты для описания этого невероятного путешествия по небу, и он не мог оторвать от него глаз, рассматривая окружающий мир в иллюминаторы. А в 10.09 внезапно над горизонтом появилось солнце. Это был рассвет в ускоренной перемотке, заливший кабину ярким светом. Он был на верхушке мира. Через 4 минуты после выхода из тени, в 10.13, он услышал слабый голос станции «Весна» в Москве. Короткое мгновение связи через полпланеты. «Как слышите?» — сказал голос. «Вас слышу хорошо! Полет протекает!» Но в Москве так и не услышали продолжение начатой фразы. Еще дважды Гагарин передавал в эфир текущий отчет, но никто его не слышал, и он тоже никого не слышал. Двусторонняя голосовая связь вновь была потеряна, и на этот раз окончательно. Но теперь ему пора было забыть и о радио, и о панораме за иллюминаторами, и сосредоточиться на возвращении домой. Космический корабль несся навстречу солнечному свету, и его бортовое программно-временное устройство «Гранит», тикающий механический таймер, уже активировало автоматическую систему ориентации корабля по Солнцу. Гагарин ощущал, как она работает. Датчики, ориентируясь по положению Солнца, отдавали команду рулевым двигателям корабля. Короткие струи холодного газообразного азота вырывались в вакуум снаружи, постепенно приводя Восток в правильное положение для торможения. Лишь после этого мог включиться по графику самый главный элемент системы — тормозной двигатель в хвостовой части корабля, нацеленный прямо на Солнце. Гагарин из кабины чувствовал, как Восток ищет правильный угол. Корабль менял угол тангажа, а затем начал легко вилять кормой, как при парковке автомобиля в ограниченном пространстве. Здесь, правда, парковочное место было трехмерным, и если бы автомат что-то сделал неправильно, последствия могли оказаться самыми печальными. Космонавту пришлось бы использовать секретный код и попытаться сделать это вручную». На протяжении 16 минут Гагарин ждал, пока рулевые движки выполнят свою задачу. В 10.24 система ориентации по Солнцу зажгла на панели перед космонавтом желтый сигнал «Готовность». Она отработала безупречно. Теперь космический корабль был сориентирован правильно. Через одну минуту таймер «Гранит» должен был дать команду на следующий шаг последовательности — включение самого тормозного двигателя. Гагарин затянул привязные ремни и опустил лицевое стекло шлема. Он снова включил освещение в кабине, закрыл жалюзи на иллюминаторе справа и стал ждать включения двигателя. Если все пойдет по плану, 40 секунд работы двигателя будет достаточно, чтобы замедлить корабль, свести его с орбиты и начать длинный пологий спуск обратно к Земле. Через 10 секунд после выключения двигателя шар спускаемого аппарата должен был автоматически отделиться от отработавшего двигательного отсека, чтобы вскоре войти в атмосферу. Гагарину оставалось всего полчаса до посадки, но при этом он приближался к западному побережью Африки и пока находился в 8000 тысячах километров от дома. С учетом слишком большой высоты, высоты, о которой он не знал, Его жизнь теперь зависела от двигателя, разработчик которого пообещал пустить себе пулю в лоб, если двигатель откажет. Другого способа вернуться не существовало. Попытка была единственной в буквальном смысле. В 30 километрах к югу от Саратова, на Волге, где Гагарин когда-то изучал литейное дело в индустриальном техникуме, Возле села Подгорная на восточном берегу реки от главной дороги отходил проселок, который вел в закрытую зону дивизиона ПВО. За знаками «Проход запрещен» и постами вооруженной охраны находились шесть зенитно-ракетных комплексов С-75, принадлежавших воинской части 40-218. Это были ракеты того самого типа, какими год назад сбили Гэри Пауэрса. Именно они стали в 1962 году поводом для Карибского кризиса. Рядом с ракетами располагалась радиолокационная станция. Задача этой системы заключалась в обнаружении вражеских самолетов и ракет, а затем в их уничтожении. В тот день с 6.00 операторы радиолокационной станции находились в состоянии высокой боевой готовности — Приказ пришел из штаба военного округа в Куйбышеве, находившегося примерно в 400 километрах севернее. Никому на станции не сказали, в чем дело. Но время шло, и в какой-то момент операторам приказали начать поиск в небесах объекта, который мог появиться там в любой момент. Командир подразделения майор Ахмед Гасиев и его команда операторов приступили к круговому поиску на глубину около сотни километров. Еще час назад они могли только гадать, что за объект направляется в их сторону. Может быть, очередной шпионский Ю-2? Но после сообщения Левитана по радио в 10.02 Гасиев понял, что именно они ищут. Искали не только они. На военном аэродроме под Куйбышевым вертолеты и двухмоторные поисково-спасательные самолеты Ил-14 стояли в готовности на взлетном поле, чтобы по первому сигналу о приземлении Гагарина вылететь за ним. В каждом самолете было по два парашютиста и врач, обученные прыжкам с парашютом. Они имели при себе аварийные медицинские комплекты и должны были оказать на месте помощь космонавту в случае получения травм при приземлении. В отличие от вертолетов, эти команды могли добраться до любого места даже в самой негостеприимной и труднодоступной местности. Их руководитель Виталий Волович был известен тем, что в 1949 году прыгнул с парашютом на Северном полюсе, и здесь вряд ли можно было встретить более сложный ландшафт. Посадки Гагарина ожидали 7 спасательных команд, а также 20 самолетов и 10 вертолетов. Часть из них в Куйбышеве, часть в других местах. Большая часть самолетов и вертолетов была оборудована поисковыми устройствами, которые позволяли засечь и сигнал корабля, и сигнал радиомаяка с антенной на парашютных стропах Гагарина при приземлении. Дополнительно поиск вели военные системы радиолокационного обнаружения, вроде той, что была на ракетной батарее майора Гасиева. Ставки были высокие, и не только для человека в космическом корабле. Командующий войсками Приволжского военного округа генерал-полковник Андрей Стученко был разбужен рано утром звонком из Кремля. «Очень скоро человек полетит в космос», сказал генералу голос на том конце линии. «Вы должны организовать его благополучное спасение и прием». «Отвечаете головой». По всей Саратовской области, площадь которой лишь немного уступает площади Англии, многочисленные команды солдат и спасателей готовились к последнему акту драмы. Где-то там, наверху, в ближайшие полчаса молодой офицер ВВС, только что произведенный в майоры, должен был начать путь домой из космоса. Приземление Гагарина планировалось возле Хвалынска, небольшого речного порта на полпути между Саратовым и Куйбышевым. Но теперь, с учетом более высокой орбиты, космонавт мог приземлиться в сотнях километров от цели. Полеты с собаками доказали, что космический корабль редко оказывается там, где планировалось, если вообще оказывается. Но то были собаки. А теперь речь шла о человеке, причем об уже знаменитом человеке. Его просто необходимо было найти быстро, где бы он ни приземлился. А пока майор Гассиев и его операторы внимательно следили за экранами, а их радары вращались, обшаривая небо по кругу. Внутри востока на приборной доске замигала зеленая лампочка — сигнал спуска. В 10.25 Гагарин услышал шум. Тормозной двигатель позади внезапно и очень резко толкнул его в спину. Он работал. Гагарин запустил секундомер. Приблизительно 40 секунд работы. Он почувствовал перегрузку, которая вдавила его в кресло в первый раз после выхода на орбиту. Пьянящая невесомость исчезла. Он возвращался в обычный мир. Двигатель замедлял корабль и толкал восток в противоположном направлении против направления движения. За время своей работы ему предстояло уменьшить скорость востока на 136 метров в секунду из примерно 7800 метров в секунду на крохотную долю, но этого было достаточно для схода с орбиты. Секундомер послушно отсчитывал секунды. Все выглядело хорошо. Однако в двигателе на самом деле не все было в порядке. Клапан, которому полагалось закрыться в начале работы двигателя, не закрылся, то есть закрылся не полностью. Гагарин этого не знал, но топливо начало частично вытекать через этот клапан вместо того, чтобы полностью идти в камеру сгорания для создания максимальной тяги. Получая меньше топлива, двигатель выдавал меньшую тягу. Он замедлял корабль, но недостаточно». Это как замедление автомобиля, когда педаль тормоза нажата не до конца. Разница в скорости с расчетной была минимальной. Гагарин направлялся к Земле всего на 4 метра в секунду быстрее, чем планировалось. Но эти 4 метра в секунду могли изменить все. На протяжении 30 лет до распада Советского Союза в 1991 году Правда об этом последнем и самом опасном этапе полета Гагарина оставалась тайной. Сам Гагарин представлял свой полет всему миру как безупречный. Но в секретном докладе, написанном на следующий день, он подробно описал, что на самом деле произошло далее. Сначала был толчок, когда двигатель закончил работу. Затем громкий удар, и мир Гагарина перевернулся вниз головой. Корабль начал вращаться вокруг своих осей с очень большой скоростью. Земля у меня проходила во взоре сверху справа, вниз и влево. Скорость вращения была градусов около 30 в секунду, не меньше. Получился кардобалет голова-ноги, голова-ноги с очень большой скоростью вращения. Все кружилось. То вижу Африку, то горизонт, то небо. Только успевал закрываться от солнца, чтобы свет не падал в глаза. Я поставил ноги к иллюминатору, но не закрывал шторки. Мне было интересно самому, что происходит. Я ждал разделения. Разделения нет. Прошло 10 секунд. В этот момент отсек тормозного двигателя вместе с аккумуляторами, различной аппаратурой и дополнительным запасом кислорода должен был отделиться от шара с Гагариным. Но он не отделился. Две секции «Востока» оказались скованы вместе — Вертясь и кувыркаясь, они неслись в безумном головокружительном танце над Африкой. Гагарин все ждал, что зеленый сигнал «Спуск» на приборной доске потухнет, подтверждая разделение. Но лампочка продолжала гореть. Разделения по-прежнему не было. Секунды тикали и складывались в минуты. Минуты сменяли одна другую. Африка, горизонт и небо, догоняя друг друга, раз за разом пробегали через иллюминатор. Вращение не останавливалось. Гагарин понятия не имел, что происходит и почему. А причиной всему был тот дефектный клапан. Когда двигатель не сумел затормозить космический корабль в точно предписанной мере, его собственная автоматическая система не дала команды на разделение отсеков. Как упрямый страж, она преградила путь к следующему принципиально важному шагу. Согласно его примитивной внутренней логике, Восток еще не покинул орбиту, так что аккумуляторные батареи высокой емкости и запасы кислорода в приборном отсеке все еще были нужны. Эта логика должна была защищать Гагарина, но на самом деле имела все шансы убить его. Он был беспомощен пассажир, ставший пленником вышедшего из-под контроля космического корабля. Ничто в очень и очень поверхностном руководстве космонавта не говорило о том, как выйти из подобной ситуации. «Дикий кардебалет» продолжался на протяжении более чем трех тысяч километров полета над африканским континентом, над тропическими лесами, пустынями и целыми странами на пути от Анголы до Египта. И все это время корабль продолжал спускаться. Направленная вниз кривая его траектории подводила его все ближе к верхней границе земной атмосферы, где температура в результате трения о воздух должна была быстро подскочить до 1000 градусов по Цельсию и выше. И здесь крылась самая большая опасность. Если бы два отсека корабля погрузились в атмосферу по-прежнему соединенными друг с другом, Могло произойти все, что угодно. Приборный отсек не был рассчитан на подобные экстремальные температуры и не должен был их выдержать. Он, несомненно, должен был сгореть и мог прихватить шарообразный корабль Гагарина с собой. Или он мог врезаться в корабль и проломить его тонкую металлическую стенку. В то самое время, когда Советский Союз уже праздновал его успех, когда ликующие люди заполняли улицы больших и малых городов, Гагарину грозила вполне реальная гибель. Он же демонстрировал при этом поразительное хладнокровие. Спокойно заметил время, радировал, что разделение не произошло, правда, это сообщение Земля так и не получила. Его неисправный корабль, кувыркаясь, продолжал двигаться к верхним слоям атмосферы и возможному неминуемому разрушению. Но он не проявил ни малейших признаков паники. Он даже не объявил нештатную ситуацию. Гагарин отправил еще одно радиосообщение, отстучав его на этот раз азбукой Морзе. Невероятно, но он даже нашел время для заметки о панораме за иллюминатором. Ключом я передал ВН. Все нормально. Через взор заметил северный берег Африки, Средиземное море. Все было четко видно. Корабль продолжал вращаться. Прошло целых 10 минут, а два отсека «Востока» по-прежнему оставались сцепленными. Вращаясь, космический корабль пересек со скоростью почти 8 км в секунду отметку в 100 км над Землей и вошел в верхние слои атмосферы. На этой высоте воздух был чрезвычайно разрежен, Его почти не было, но при такой скорости этого хватало для выделения громадного количества тепла. Для Гагарина это тепло оказалось спасением. Датчики «Востока» зарегистрировали рост температуры и послали предупреждение автоматической бортовой системе. Корабль входит в атмосферу. Точная последовательность событий и по сей день остается неясной, Но, судя по всему, это предупреждение смогло преодолеть слепую логику, мешавшую разделению. Гагарин услышал удар, затем ощутил толчок. Четыре стальные полосы, связывавшие два отсека, разжали свою хватку. Сигнал спуск мигнул и погас. Разделение произошло, хотя и на 10-12 минут позже запланированного. Гагарин был свободен. Но впереди его ждал бурный спуск. Вдруг по краям шторки взора появился ярко-багровый свет. Такой же багровый свет наблюдался и в маленькое отверстие в правом иллюминаторе. Ощущал колебания корабля и горение обмазки. Я не знаю, откуда потрескивание шло, или нагрузка на конструкцию, или, может, расширялась тепловая оболочка при нагреве, но слышно было потрескивание». Он падал в своем корабле, несся сквозь атмосферу в виде огненного шара. Первый человек, которому довелось упасть на Землю из космоса. Оставляя за собой сверкающий хвост, он пронесся, как метеор, над Средиземным морем, над Турцией, над Черным морем и вошел на территорию России всего за 6 минут. Температура на внешней стенке корабля подскочила примерно до 1500 градусов по Цельсию. Это горячее расплавленной лавы, горячее расплавленного металла в плавильном цехе, где он студентом лил чугун. Единственной его защитой от этого ада было покрытие из пропитанного смолой асбеста, окружавшей шар. В самом толстом месте его толщина составляла 11 сантиметров, в самом тонком — всего 4. По мере погружения в атмосферу Азбест выгорал слоями, отводя тепло от уязвимой металлической оболочки в виде газообразного шлейфа, хорошо видимого на фоне неба. Именно этот процесс вызывал треск, который Гагарин слышал. Он ожидал его, но все же чувствовал себя как в горящем доме. Кроме того, он чувствовал запах горения, тревожный запах, который возник внезапно, но затем, к счастью, пропал. Иллюминаторы по краям были обрамлены алыми вспышками. Сердце колотилось от волнения. Спускаемый аппарат дрожал, дергался, раскачивался на пути к земле, и на фоне этого росла перегрузка. Она была больше, чем та, что ему пришлось испытать при старте, и в конечном итоге достигла 10 же то есть сделала его тело в десятеро тяжелее обычного. Он едва мог пошевелить руками и дышал с хрипом. Кровь отлила от глазных яблок, зрение сузилось в точку, а перегрузка все росла. По моим ощущениям, перегрузка была за 10G. Был такой момент, примерно секунды 2-3, когда у меня начали расплываться показания на приборах. В глазах стало немного сереть. Снова поднатужился, поднапрягся. Это помогло, все как бы стало на свое место». Гагарин приближался к опасному состоянию — потере сознания от воздействия перегрузок, когда кровь начинает уходить из мозга, вызывая церебральную гипоксию. Но жесткие тренировки на центрифуге доктора Адели-Котовской помогали ему сохранять сознание. Поразительно, но даже теперь он был способен рассчитывать в уме приблизительную амплитуду колебаний спускаемого аппарата, ориентируясь по движению Солнца в иллюминаторе. Затем перегрузка начала спадать. Пик был пройден, и спадала она быстро. Огромное трение при входе востока в атмосферу быстро затормозило спускаемый аппарат. Теперь его скорость приближалась к скорости звука, составлявшей лишь небольшую долю той скорости, с которой он совсем недавно летел. Гагарин услышал свист воздуха снаружи, слышимый точно так же, как в обычном самолете. Он уже почти вернулся в обычный мир. Перед ним горел красный сигнал «Подготовка к катапультированию» следующему этапу спуска. Он убедился, что привязные ремни на ногах и плечах плотно затянуты. Еще раз проверил, правильно ли закрыто лицевое стекло шлема. Принял нужное для катапультирования положение, плотно вдавился спиной в спинку кресла, убедился, что таз корректно лег на предназначенное ему место. Если поза в момент катапультирования окажется неправильной, сила рывка может сломать кости, как спички. На высоте 7000 метров барометрические датчики спускаемого аппарата дали сигнал на срабатывание трем пиротехническим зарядам люка. Последовал сильный удар, люк позади Гагарина отлетел прочь. В кабину хлынул холодный воздух. Две бесконечные секунды космонавт ждал катапультирования. В мозгу даже появилась мысль о том, что механизм, возможно, отказал. Затем кресло с ревом вылетело наружу. На часах было 10.42. В 180 километрах к западу от столицы Алексей Гагарин возвращался по раскисшим полям в Гжатск на тракторе. Его переполняли новости. С момента отъезда из Клушина, сначала на лошади, затем на тракторе, он ничего больше не слышал о полете Юрия. Он знал только, что сын находится в космосе и что он еще не приземлился. Где-то впереди, где дороги были получше, его должны были встретить на машине и отвезти домой. Вот тогда он выяснит, наконец, что произошло с его сыном. Тем временем его жена Анна сидела в поезде на пути в Москву и выглядывала в окно, когда поезд останавливался на промежуточных станциях. Ей казалось, что весь мир говорит о Юрии. «Вроде бы на станциях все смеются», — вспоминала она, — «но обмануться боюсь». Анне было не до смеха. Она боялась за сына и не переставала бояться за него, пока сын не оказался в безопасности И дома.